Сто девяносто четвертая ночь. Когда же настала сто девяносто четвертая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Марзуван сказал госпоже Будур, «Расскажи мне твою историю и то, что с тобой случилось. Может быть, Аллах научит меня чему-нибудь, в чем будет твое освобождение». И Сид Будур отвечала, «О, брат мой, слушай мою историю. Однажды ночью я пробудилась от сна, в последнюю треть ночи, И сильно прямо, и увидала рядом с собой юношу прекраснейшего, какой есть среди юношей. Языку станет его описывать, и подомен он ветви ивы или тростик камыша. И я подумала, что мой отец дал ему приказ испытать меня, так как отец склонял меня выйти замуж, когда меня сватыли у него цари, а я отказывалась. Вот это и помешало мне разбудить юношу. Я боялась, что если я что-нибудь сделаю или обниму его, он может быть расскажет моему отцу об этом. Опроснувшись, Я увидала у себя на руке его перстень вместо моего перстня, который он у меня взял. Вот мой рассказ и причины моего безумия. Мое сердце, о брат мой, привязалось к нему с тех пор, как я его увидела. И от великой любви и страсти я не вкушаю пищи сна, и нет у меня иного дела, как только лить слезы и плакать, и говорить стихи ночью и днем. И она пролила слезы и произнесла такие стихи. «Приятны ли мне у слады после страсти?» когда в сердцах паст бесчатой газели, влюбленных кровь ему пустяк пустейший, душа измученных по нем лишь тает. Ко взорам его ревную своим и к мыслям, и часть меня над частью соглядатой, и веки у него бросают стрелы, разят они, в сердца к вам попадая. До смерти я смогу ли его увидеть, коль в здешней жизни мне найдется доля?» Храню я тайну, но слеза доносят, что чувствую, и знает саглядатый. Он близок, близость с ним, увы, далека. Далек он, мысль о нем от меня близко. Потом Сид Будур сказала Морзувану, «Вот видишь, брат мой, что же ты со мною сделаешь, раз меня такое постигло?» И Морзуван опустил ненадолго голову к земле, девясь и не зная, что делать, а потом он поднял голову и сказал, «Все, что с тобой случилось, истина». И история с тем юношей сделала мой разум бессильным, но я пойду по всем странам и буду искать, как тебя излечить. Быть может, Аллах сделает твоё исцеление делом моих рук, но только терпи и не горюй. Затем Марзуван простился с Будур и пожелал ей твёрдости и вышел от неё, а она говорила такие стихи: Твой призрак по душе моей проходит, хоть путь далёк, шагами посвящённых. Мечты тебя лишь к сердцу приближают, Как молнию сравнить с очами зорких. Не будь далек ты, свет моего глаза, Когда уйдешь, не будет ему света. А Морзован пошел в дом своей матери и проспал эту ночь. А утром он собрался в путешествие и поехал, И, не переставая, ездил из города в город, И с острова на остров в течение целого месяца. И он вступил в город, называемый Ат-Тайраб. и пошел, выведывая у людей новости в надежде, что найдет лекарство для царевны Будур. И всякий раз, когда он входил в город или проходил по нему, он слышал, что царевна Будур, дочь царя Аль-Гаюра, поразила безумие, но, достигшая города Ат-Тайраба, он услышал весть о Камар-Аз-Замане, сыне царя Шахрамана, что он болен и что его поразило расстройство и безумие. И Морзуван, услышав это, спросил, как называется его город, и ему сказали — Он находится на островах Халидан, и до них от нашего города целый месяц пути по морю, а сушею 6 месяцев. И Марзуван сел на корабль, направлявшийся на острова Халидан, и ветер был для него хорош в течение месяца, и они подъехали к островам Халидан. Но когда они приблизились, и им оставалось только пристать к берегу, вдруг налетел на них сильный ветер, и сбросил мачты и порвал ткань, так что паруса упали в море. И перевернулся корабль со всем тем, что в нем было. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.